«Дневник. Воспоминания Петра Петровича Проханова. Москва 1993 года. Воевода и царица. «Короче», — сказала Маринка, глубоко затянувшись, — «можно для нашего Буратино документы выправить». Петр улыбнулся. Его псевдо-жена тоже стала называть Тарика Буратино. «Да и вообще, в последний год жить они стали странно, но хорошо». Петр словно бы душой отогревался. Правда, страх, который пауком залез в душу еще в детстве, тоже стал расти. Петр боялся за каждого члена его выросшей семьи и оттого становился немного тираном, контролируя каждый шаг всех. Ну, естественно, кроме Маринки. Когда они с ней поженились, то все словно бы встало на свои места. Снегурочка стала ему официально дочкой и почти переехала к Петру, потому как ее матери все чаще не бывало дома. По вечерам они втроем под старым зеленым абажуром делали уроки, и Буратино, которого официально в школу было не устроить, проходил программу по учебникам Олеси. В семье появились правила – чистота, уроки и обязательное послушание. Слово папы и Пете, как теперь оба его называли, было законом. Маринка появлялась, раз в неделю целовала дочь и обнимала Буратино как своего, потом на кухне под бутылочку водки плакала и обещала бросить свое проклятое занятие и пойти в ларек продавщицей. Но наутро проспавшись, вновь убегала на свою работу. Петр понимал, что дело уже даже не в деньгах. Она привыкла к такому образу жизни, как наркоман привыкает к дозе и уже не может иначе. «У меня клиент есть, директор детского дома в Химках, но он жадный собака до да Просит много, двадцать тысяч, и не деревянных, а зеленых. Я, конечно, кое-что скопила, но это капля в море». Она переминалась с ноги на ногу от холода и сильно затягивалась какой-то черной сигаретой. «У меня тоже есть немного, но то, что он просит, это космическая сумма», — заключил Петр грустно. Маринка пришла к нему на работу, и сейчас они стояли у черного входа в ресторан. «Жалко!» — вздохнула она, глубоко затягиваясь сигаретой. «А то он мог бы через свой дом усыновление на нас с тобой оформить. Пацану бы в школу ходить. Не всегда ж такие времена гнилые и будут. Может, еще и наладится жизнь. Слышь, Петя!» — вдруг спросила на полном серьезе Маринка. «Как думаешь, наладится? Или все, кирдык России?» Петр на ее философский вопрос лишь неуверенно пожал плечами. «Вот и я не знаю». Согласилась с ним Маринка. «Но надеяться-то надо. Я вот что думаю. Может, мою хату продать? Будем у тебя жить. А я работать в гостиницу уже давно пристроилась. Там и контингент лучше, и денег больше платят. И охрана опять же». Все равно не хватит», — вздохнул тяжело Петр. «Ты, Марин, придержи этого директора. Скажи «дадим», пусть документы готовит». «А я что-нибудь придумаю». «Принято», — кивнула девушка, затушив окурок носком высокого сапога. «Только он задарма ничего не сделает, а если мы его кинем, еще и сдаст нас». Вздохнула она. «Хорошая ты, Маринка, не к месту», — сказал Петр. «Бросала бы распутство свое, выживем как-нибудь». «Нет, Петя, я плохая», — грустно ответила ему жена. «Меня уже не спасти». «Тебе спасибо, что не даешь совсем на дно упасть и за Олеськой присматриваешь. Если бы не ты, даже не знаю, где бы мы уже с ней были. Ладно, пойду. Вечером забегу, бабки подобьем, посмотрим, сколько у нас». Весь оставшийся рабочий день Петр действовал на автомате. Сам же прокручивал в голове мысли. Веер пьяных баб и таких же мужиков, сорящих шальными деньгами, проносились мимо, как картинки в книге с иллюстрациями. А в голове тишина и один вопрос. Как достать деньги? «Видел?» — вдруг подошел к нему коллега. «Вот откуда такие деньжища?» «Нет», — Петр оглянулся. «А что случилось?» «Да типок, которого я обслуживал, в слюне натрескался, и когда встал из-за стола, у него пачка баксов выпала, прикинь? Вот если бы это где-то в укромном месте случилось, я бы ему их не отдал. А так ползала, видела. Вот невезуха». Вечером, когда вся семья собралась за кухонным столом подсчитывать наличность, Петя сказал: "Значит так. Мы с вами семья хоть и не совсем обычная. Я от вас никогда и ничего не скрываю, потому что вы у меня взрослые и умные, должны понимать происходящее вокруг и не жить в розовых очках". Это правило Петя взял из своего детства, когда его личные розовые очки разбились осколками, располосавав душу, и он не хотел для этих детей Такое участие. «Папа Петя», — сказал Буратино, — «говори как есть. Ты же знаешь, я могу стихи в переходе читать. Я сегодня нашел Бальмонта у нас в книжном шкафу. Красиво человек пишет. Немного непонятно, но очень красиво». «Мама нашла человека, который тебе может документы сделать», — сказал Петя и показал в сторону опрокидывающей в данный момент рюмку Маринки. «С ними ты в школу пойти сможешь». «Да и вообще не по-человечески это, без документов жить». «В школу?» — вскочил Тарик радостно. «Серьезно? Спасибо!» — и кинулся на шею Маринки. Та, чуть покраснев, отстранилась от мальчишки. «Но нужны деньги», — продолжил Петя, немного смутившись радости Буратино. «Очень большие. Даже если мы продадим квартиру Маринке и Олесе и добавим все сбережения, надо еще почти столько же». Общая радость немного схлынула. Все напряженно смотрели на Петю. «Но у меня есть план», — добавил он и почувствовал, как все выдохнули. В эту минуту он кожей почувствовал, что в ответе за этих людей, что если не он, они пропадут, сгинут вместе со страной, на чьих костях уже вовсю танцевали американцы, продавая россиянам ножки Буша и празднуя победу в Холодной войне, что Петр нужен своей семье как воздух, «Нужен, чтобы выжить». «Ну, слава богу!» — вздохнула пьяно Маринка. «Если у тебя есть план, мы спасены». Не зная того, она подтвердила его собственные мысли. «Но мы с вами приступим закон», — осторожно сказал Петя. «Не в первый раз», — ответила десятилетняя Снегурочка. «Давай, папа Петя, говори, будем думать». Мысль о том, как быстро взрослеют дети, растущие в тяжелых условиях, промелькнула и кольнула в сердце. Он это знал на своей шкуре, в 12 лет в вмиг оказавшийся словно в другой вселенной, злой и враждебной. Его детям сейчас даже меньше. Весь последующий месяц они пытались добыть деньги все вместе одной большой командой. Петя вычислял очень пьяных посетителей, причем желательно не за его столом, и звонил домой. Маринка, Снегурочка и Буратино подъезжали к ресторану. Первые раз десять не везло. То личный автомобиль подъедет, то сопровождающая девица в трезвой памяти уведет с собой. Но, как говорится, кто умеет ждать, обязательно дождется. На десятый день такой мужик с огромным портмоне вышел из ресторана и пошел по темной улице и сам как нарочно упал в сугроб. Все действия они продумывали дома и оттачивали до автоматизма, Но первый раз все пошло не так. Маринка кинула ему на лицо мешок, хотя должна была надеть на голову, а дети быстро шерстили по карманам. Пьяный попытался встать и стянул с лица мешок. «Вы кто?» — взревел он, ошалела, переводя взгляд с на Тарика. Маринка, недолго думая, схватила с земли камень и стукнула мужика по голове. Замешкавшись лишь на секунду, они рванули в разные стороны, что тоже было обговорено бы заранее. Когда Петр пришел домой, то застал такую картину. У стола молча сидели Маринка, Снегурочка и Буратино, а перед ними лежала портмоне с кучей денег. «Сколько здесь?» — обрадовался Петр. «Мы не считали», — еле вышептал Тарик. «Мамка опять мужика убила», — также сухо добавила Леська. Камнем по голове его треснуло, и он отъехал. На этих словах Тарик заплакал, а Маринка сказала, «Завтра сдаваться пойду». «Вы чего?» — засмеялся Петр. «Он же обратно вернулся с разбитой башкой, требовал милицию и говорил, что его обокрали». «Серьезно?» — расплакалась Маринка. «Это надо срочно обмыть». Она тут же вскочила и побежала на кухню за бутылкой. Дети тоже ожили, словно бы с их плеч... упал огромный груз. Пётр взял портмоне, которое было неприлично пухлым от серо зеленых купюр, и пересчитал. «Ну вот и все, Буратино, будут у тебя теперь документы». Маринка договорилась о встрече 31 декабря. Зайдя в старое, уже рассыпающееся здание детского дома, Пётр почувствовал, как сдавило желудок и затряслись руки. Так тоскливо и страшно было возвращаться в свой кошмар. В коридоре дети кого-то окружили и дико хохотали. Петр подошел и увидел, как худенькая девочка лет десяти дерется с двумя мальчишками, совсем немного уступая своим оппонентам. Причем добивалась успеха она, исключительно думая головой, а не орудуя мышцами. А еще было заметно ее бесстрашие. Петр помнил, что половина успеха в драке — это не бояться получить удар. Проигрывает тот, кто боится боли, боится ответного удара — «В принципе, боится». «А ну-ка, разошлись!» — крикнул Петр громко, и все кинулись в разные стороны. Только рыжая девчонка, что так ловко дралась, вытирая кровь, текшую из губы, пошла, немного качаясь к подоконнику, под которым забился такой же избитый мальчишка. «За что это они вас так?» — спросил Петр, подойдя к парочке. «Не твое дело!» — огрызнулась девочка. «И все же...» — Петр протянул девочке платок. «Вот, прижми к губе». «Да ничего особенного», — махнула рукой дерзкая пацанка. «Русик новенький, не прошел проверку, вот его и бьют теперь постоянно». «А ты, значит, защищаешь его», — предположил Петя. «Значит, защищаю», — буркнула она. «А почему?» Петр вдруг вспомнил свою проверку, которую он, в отличие от бедного пацана, прошел. Но следы от ее последствий до сих пор были видны на теле в виде шрамов. «Потому что могу», — пожала она плечами. «Он слабенький, а я сильная, жалко мне его». «Правда, зря все это», — вздохнула она. «Потому как теперь нас двоих забьют. Переборщила я и кольки нос разбила, а он такого не прощает». «Так ты воспитателем пожалуйся», — предложил Петр девочке. Мальчишка по-прежнему сидел под подоконником и не высовывался. На его слова девчонка очень громко, но как-то горько рассмеялась и сказала. «Иди, дядя, куда шел, раз уж не понимаешь ничего». Петя как раз понимал, он все понимал. Каждую ссадину этой девочки понимал и чувствовал как свою. А еще его подкупила эта ее фраза «потому что могу». Ведь он помог Снегурочке, Маринке, и сейчас пытаются устроить судьбу Тарика тоже лишь по одной причине — «потому что мог». Поэтому она показалась Петру родной душой, хулиганкой, которую он понимал на сто процентов. «Хотите, я вас обоих усыновлю?» — спросил он больше девчонку, чем испуганного пацана, потому что тот ему был неинтересен. Но ответ прозвучал именно от него. «Хотим, дяденька!» Проскулил мальчишка и горько заплакал. Когда Петр вошел к директору в кабинет, то увидел толстого, сытого Борова с огромными залысинами. Тот не лебезил и не хамил, просто по-деловому передал папку с документами и взял деньги. «Это не все», — сказал Петя, когда директор уже хотел с ним попрощаться. «Я хочу усыновить еще этих двоих». На этих словах он открыл дверь, и в нее вошли испуганный мальчишка и рыжая девчонка. «Ты охренел?» — сказал директор, и его лицо стало наливаться кровью. «Выйдите», — скомандовал Петр детям, И когда за ними закрылась дверь, наклонившись к вспотевшему Борову, сказал. «Детей заберу сегодня. Цену знаю, через месяц привезу за двоих. А ты мне их документы отдашь, так же аккуратно на нас с женой оформленные». «А не сделаешь?» Петр подошел к окну. «Вон там, напротив, видишь, в окне сидит человек и все снимает на камеру. Такую импортную, как в комиссионках. Хорошая такая камера. Самое главное, четко все снимает». Как ты документы отдавал и деньги за это брал? Нам не микрофон. Словно бы демонстрируя это, Петя постучал себя по груди. Так что давай лучше договариваться. Я сам ругаться не хочу. Он понимал, что напугав директора, надо изгладить углы. Лучше сотрудничать, ведь так, да и они у тебя проблемные, смотрю. Меньше кипиша в детдоме будет. Ты что собрался с ними делать? спросил хрипло директор. «Вообще-то не твое дело, да и глубоко плевать тебе на этих детей», — вздохнул Петр. «Но раз мы с тобой теперь друзья, я все же отвечу. Я собрался вырастить из них хороших людей, а не таких говнюков, как ты. Чтобы они выросли и построили будущее, светлое и прекрасное. Коммунизм, что ли?» — гаденько усмехнулся директор. «Может, и коммунизм», — пожал плечами Петя. «Мне все равно, как этот мир будет называться». Вот смотри, жизнь рушится вокруг. Пусть и плохонькая, но какая-то стабильная и родная. Подумай, ведь кому-то надо будет строить новую. Обязательно. Для этого и понадобятся хорошие люди. Не по советским стандартам или каким-то другим, а просто хорошие. Дурак ты, хмыкнул директор. Из этого отребья ничего хорошего не вырастет. Смотри, как бы эти змеёныши тебя самого не задушили. Через месяц. сказал Петр еле сдерживая злобу, и вышел из кабинета. Когда почти к двенадцати они добрались домой, за дверью квартиры играла музыка и о чем то спорили отдаленные веселые голоса. Рядом стояли испуганные дети, им было страшно, и Петя их понимал, но там в детдоме было еще страшнее, поэтому они рискнули. «Ты чего так долго? Уже двенадцать скоро!» прокричала радостно Снегурочка, открывая дверь, и замерла в удивлении. «Аиста по пути встретил», — пошутил Пётр, пропуская вперед детей. На шум в коридор выбежал Буратино, а из кухни выглянула Маринка. «Семья, сбор!» — громко объявил Пётр, и все тут же выстроились в одну линию, как на школьной линейке. Это было последнее нововведение, но Петру нравилось, потому как это был порядок. «У нас пополнение. Это Руслан и Тамара. Они теперь часть нашей семьи». «А я в школу пойду?» — спросил Буратино испуганно, явно переживая, что появление новичков сорвет его планы. «Вот твой подарок от Деда Мороза», — улыбнулся Петр и кинул ему папку с документами. После, когда дети под елкой, уминая торт мороженое, делились друг с другом личными историями, Маринка все же спросила Петра. «Я так понимаю, ты их в детдоме пожалел? И как этот скряга тебе их отдал?» «Я соврал ему, что все снимал на камеру, но деньги за детей все же придется отдать», – в полголоса пояснил Петр, тоже поглощая свой кусок торта-мороженое. «Он, конечно, трус, но если не принесем, сдаст». Маринка лишь тяжело вздохнула, а Петя подумал, что в последнее время стал очень много врать, пусть и во благо, как, например, о том мужике у ресторана, которого Маринка все же убила».